Глава седьмая. «Темная сила». Они встретились на шестом этаже нового корпуса здания Государственной Думы, в кабинете без номера, о существовании которого никто из нынешних владельцев здания не знал. Считалось, что эта дверь ведет в комнату для уборщиков, хотя никто никогда не видел, чтобы она хоть раз открывалась. Так было и на сей раз. Этих двоих не заметили даже те кто смотрел на них в упор. Сначала в кабинет вошел его настоящий хозяин, потом, спустя полчаса, тот, кого сотрудники УИП знали под именем капитана Висковатого. Неприметный с виду, тихий, несуетливый, с мелкими, незапоминающимися чертами лица. Одет он был в серый костюмчик с таким же серым галстуком и нес с собой небольшой дипломат — пройдя с ним через пост контроля Думы со стороны Георгиевского переулка, не предъявляя его секьюрити. Хозяин кабинета встретил гостя, сверкнувшим как молния взглядом. Был он массивен, даже скорее тучен, имел три подбородка и угловатую голову с короткими не седыми, а какими-то пепельными волосами, переходившими на затылки, вредкий пушок. В политическом мире России он был известен как председатель партии «Единовластия» Виктор Иванович Клементьев. Однако капитан Висковатый знал этого человека и под другими именами, а главное, подчинялся ему беспрекословно. «Садитесь, безымень», — глухим голосом без интонации проговорил хозяин кабинета, имеющего... Кроме компьютера, еще и комплекс спутниковой связи. Капитан тенью пересек кабинет и устроился на уголке стула, показывая всем своим видам безусловную преданность и покорность, хотя выражение его лица совершенно не изменилось. — Вы начинаете терять квалификацию, — продолжал Клементьев, перебирая на столе бумаги стесненным золотым крокодильчиком на каждом листе. — Ваше увольнение из АП отдела ФСБ, зафиксировано службой информационной безопасности. Почему я должен вмешиваться, выходить на директора и закрывать дыру? — Виноват, — прошелестел безумень, висковатый, равнодушным голосом. — Я запущу чистильщика. — Я уже запустил, — брюзгливо парировал Клементьев, не глядя на съежившегося гостя. Но впредь. «Подчищать хвосты за вами не буду. Придется отчитываться перед хозяином самому». Безымень втянул голову в плечи, но промолчал. «Итак, у нас возникли проблемы. Клементьев, наконец, перестал копаться в папках и бумагах, прихлопнул их ладонью и тяжело посмотрел на собеседника. «Угроза наша не сработала». Пашин съездил на озеро и вернулся, чтобы организовать экспедицию, а это значит, что он получил еще какие-то сведения от Савостиной. И этого проклятого волхва Евстигнея. — Савостину мы убрали до его приезда, — возразил Безымень. — Ну, неважно. Он вернулся и уже комплектует группу. Почему его пропустили хранители врат, я еще выясню. А ваша задача теперь — не допустить новой утечки информации. В связи с этим необходимо сделать следующее. Первое. Внедрить в отряд Пашина своего агента. Можете попробовать войти туда сами. Не удастся? Запрограммируйте кого-нибудь из тех, кому Пашин доверяет больше всего. Безымень кивнул сжимая обеими руками дипломат на коленях второе подготовьте ложный след в окрестностях стрека носа, чтобы отряд надолго застрял там в поисках врат до того момента когда появится хозяин можете подсунуть пашину какой нибудь камень с похожим изображением пусть потешится уничтожая если на этом он успокоится Вашу миссию можно будет считать законченной. «Вокруг Ильмеры сейчас развертывается блокада», — несмело проговорил капитан. Примечание Ильмера, Ильмера, Ирмера. Согласно русской книжной легенде, сестра князя Славена, сына Скифа, правнука и Иофетова. По ее имени, по преданию, названо озеро Ильмень. Конец примечания. «Это моя забота. Я заставлю директора снять эту блокаду. Хотя эта идиотка Пелагея, главная жрица храма, подняла слишком много шуму, рекрутируя послушниц. И третье, Подготовьте до отправки Пашина команду сопровождения. Пусть пощупает его группу пару раз. Выяснит возможности защиты экспедиции. Не нравится мне, что Пашин привлекает в свой отряд профессионалов спецподготовки. Ни один профессионал не устоит против Навья-война. Громов, потенциальный Витязь, да и сам Пашин тоже, и справиться с ними будет непросто. Возможно, придется выпустить на них одну из стай зачистки. — Хорошо, — выдохнул Безымень. — Почему бы нам не попытаться нейтрализовать волхва? Он становится опасен. «Вы не смогли даже без шума уничтожить группу ИП-отдела, попытавшуюся исследовать выход сил, то есть ведьмину поляну. Мне пришлось гнать туда контролера. Идите, без безымень, работайте! И помните, что я сказал. Еще один прокол, и мне придется отдать вас на переподготовку с понижением в чине». Глаза капитана Висковатого блеснули. Но он покорно кивнул, поклонился и бесшумно просеменил по ковру кабинета к выходу, исчез, и только за дверью в коридоре выпрямился, приобрел осанку, значительный вид и стал похож на одного из шатающихся по коридорам думмы клерков. В тот же момент потолок над ним вдруг превратился в зеркало, потом в пленку воды с мелкой рябью, с него сорвалась вниз тяжелая водяная капля, и упала на дипломат в руке капитана, превращая его в дымное облачко. Безумень отдернул руку, но тут же сделал движение, будто гладил шар, и облако дыма снова превратилось в дипломат, только уже несколько иной формы и цвета. «Извините», — прошептал бывший капитан неизвестно кому, — и торопливо зашагал по коридору прочь от двери кабинета, на котором на мгновение проступили бронзовые цифры номера — 666.